Заинтригованный, Пейнтер опустился на стул. Малкольм развернул плоский экран компьютера так, чтобы директору было лучше видно. «Так что ты там нарыл?» — спросил тот. «Нечто весьма любопытное. Не знаю, правда, что с этим делать, но, возможно, оно поможет нам в расследовании. Зная, что Полк умирал от лучевой болезни, я попытался определить, где именно он мог подхватить дозу». Исследование желудочно-кишечного тракта и печени доктора показало, что тот не глотал ничего радиоактивного. «То есть ему никто не подсыпал в ужин полония-210 или какой-нибудь гадости в этом роде?» Малкольм кивнул. «Исходя из объема радиационных ожогов на коже, я могу с уверенностью утверждать, что покойный стал жертвой внешнего источника облучения, причем микроанализ его волос показывает, что дозу он получил очень большую». Полк подвергся радиационному заражению менее недели назад. «Но где?» Малкольм поднял руку, призывая директора к терпению, а второй принялся печатать на клавиатуре компьютера. «В глубоких альвеолярных карманах его легких осталась радиоактивная пыль. Ну, примерно как в легких шахтеров осаждается пыль угольная. Я прогнал образец этой пыли через масс-спектрограф и смог составить схему ее изотопного содержания». Он указал на экран. В левой его части побежали строчки с какими-то данными. Такая характеристика радиации столь же уникальна, как отпечатки пальцев. Чтобы получить ее, мне пришлось всего-то взломать базу данных штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене. Поинтер заметил, что в верхней части окна поиска действительно значилось название этой организации «Международное агентство по атомной энергии». Агентство отслеживает все горячие зоны в мире. Рудники, реакторы, промышленные предприятия — Вопреки распространенному мнению, не вся радиация одинакова. Мы говорим о материалах, подвергающихся постоянному распаду, изотопное содержание которых может варьироваться в зависимости от того, где их добывали и как обрабатывали. Конечный вывод таков. Рисунок радиации уникален для каждого места, где применяются радиоактивные материалы. Что же рассказала тебе радиоактивная пыль из легких профессора? Я провел поиск в базе данных МАГАТЭ и нашел совпадение. «Ты узнал, где подвергся радиационному облучению полк?» Малкольм кивнул на монитор, на котором перестали бежать строчки с информацией, и возникла карта мира. Затем она увеличилась, и на ней, неподалеку от Киева, высветилась точка. А потом появилась рамочка, и в ней название населенного пункта, название, ставшее синонимом радиационной катастрофы. Чернобыль. Что занесло Арчибальда полка в Чернобыль? Каким образом он получил смертельную дозу облучения, оказавшись рядом с мертвым реактором? На этой неделе реактор планировалось накрыть новым саркофагом, толстым стальным куполом. Прежде чем Пейнтер успел засыпать Малкольма вопросами, на его ремне завибрировал сотовый телефон. Звонил помощник. Нахмурившись, он поднес трубку к уху. «В чем дело, Брент?» «Директор, из Министерства национальной безопасности поступил сигнал тревоги». Только что получено сообщение о том, что в Музее Естественной Истории заложена бомба. Пальцы Пейнтера, сжимавшие трубку, побелели от напряжения. Музей Естественной Истории пронеслось в его мозгу. Именно туда направлялся Грей. Скверно. «Соедини меня с Греем». Он ждал, прижимая к уху телефон. Малкольм не спускал с него взгляда. Поступило ли предупреждение от Грея или от кого-то еще? В любом случае, что-то тут было. «Не так». Это предположение подтвердилось минутой позже. В телефоне снова раздался голос Брента. «Сэр, он не отвечает!» 19 часов 56 минут. Они шли по направлению к погрузочной зоне, а Элизабет Полк мысленно пыталась оценить Грея Пирса. Поглядывая на него из-под тишка, она отметила успевшие побледнеть кровоподтеки на одной стороне его лица.